Фермеру нужна не одна, а две пары глаз. Кто-то должен смотреть за домом, когда он сам будет работать в поле. Не было бы разумнее ли было бы ему жениться? Казалось, отец отнесся к этому благосклонно. Тогда Анжел задал ему вопрос: «Как ты думаешь, какая жена нужна мне, бережливому, работящему фермеру? Истинная христианка?»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 Но ее отец, который, как и я, восстает против подобной суетности, считает, что это можно исправить. Это лишь девичьи причуды, и я уверен, что она от нее откажется. Да-да, знаю. Мерсиславная набожная девушка. Но не думаешь ли ты, отец, что девушка такая же целомудренная и добродетельная, но зато знающая толк в сельском хозяйстве не хуже самого фермера?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 которую может быть идеальной помощницей фермера и вместе с тем очень серьёзно относиться к жизни. Ему неизвестно, принадлежит ли она к низкой церкви его отца, но несомненно, её можно будет направить на истинный путь. Она аккуратно ходит в церковь, чистосердечна, чудка, умна, пожалуй, изящна, целомудренна, как висталка. А что касается её внешности, то она изумительно красива. А на и семьи, с которой ты будешь рад породниться? Короче говоря, она девушка нашего круга, спросила изумлённая мать, которая тихонечко вошла в кабинет во время этого разговора. С общепринятой точки зрения нет, твёрдо заявил Анжел. Я с гордостью могу сказать, что она дочь крестьянина, и тем не менее, она обладает истинным душевным благородством. Мерсичант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 То в той жизни, какую я намерен вести, польза от него не будет. А её образованием я сам могу заняться. Она способная ученица, вы бы в этом убедились, если бы её знали. Она натура поэтическая, живёт поэзией, если можно так выразиться. Живёт тем, о чём иные поэты только пишут. И она безупречная христианка. Пожалуй, она принадлежит именно к тому роду видов и разновидностей людей, какие вам больше всего по душе. О Анжел, ты над нами смеешься. Прости, мама, но она добрая христианка. Почти каждый воскресенье ходит в церковь, и я уверен, ради этого вы будете снисходительны к некоторым недочетам в ее воспитании и согласитесь с тем, что мой выбор неплох. Анжел с большим пылом восхвалял религиозность своей возлюбленной Тес, ту самую формальную религиозность.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 которые он приписывал этой неизвестной девушке, начали склоняться к мысли, что твердости ее веры во всяком случае уже очень большое преимущество. Да и вообще в этой встрече ясно чувствовалось воля проведения, ведь Анджел не такой человек, для которого артадоксальность веры его избранницы может сыграть хоть какую-то роль. В конце концов они заявили, что спешить не зачем.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 Хотя по закону он имел право поступать как ему угодно, а качества невестки не могли отразиться на жизни стариков, он предполагал жить вдали от них. Но из любви к родителям не хотел оскорблять их чувства, принимая решение наиболее ответственное в жизни человека. Он отметил свою собственную непоследовательность, когда подчеркивал случайные черты как нечто существенное. Он любил билт this. Любил её душу, её сердце, само её существо её, не придавая значения её умению вести хозяйство, её способностям как будущей его ученицы и особенно её простодушной и чисто формальной набожности. Он чувствовал прелесть её существования, вольное и без искусственного, и не требовал от неё светского лоска.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 затрагивало лишь духовную и эпидерму тех жизни, на которые распространилось её влияние. Он ещё больше убедился в этом, наблюдая женщин: сначала культурных представительниц мелкой буржуазии, а затем девушек на мызе. И окончательно пришёл к выводу, что между хорошей и умной женщиной одного социального слоя и хорошей и умной женщиной другого социального слоя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 Поэтому по поводу упомянул он об одном молодом выскочке из квайери по фамилии Дербервильд, который жил в окрестностях Трентриджа, милях в 40 от Эминстера. А он не из древнего рода Дербервиллий, владельцев Кингсберо и других земель, спросил сын. Из этого древнего давно захудавшего рода, с которым связана страшная легенда о карете, запряжённой четвёркой,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 выступал в их краях с миссионерскими проповедями. И он смело воспользовался случаем, чтобы указать заблудшему на неправдность его жизни. Хотя он был там чужим человеком и говорил с чужой кафедры, но видя в этом свой долг, и произнёс проповедь на слова евангелиста Луки: "Безумный, всю юночь душу твою возьму ту тебя". Молодой человек был возмущён таким откровенным выпадом, И в завязавшемся при встрече словесном поединке не постеснялся публично оскорбить мистера Квера, не взирая на его сидины. Энжел покраснел от огорчения и с грустью произнёс: "Дорогой отец, я бы не хотел, чтобы ты подвергал себя незаслуженным оскорблениям со стороны негодяев". "Оскорбления?" переспросил отец, и суровое его лицо озарилась пламенем само пожертвования. Мне только было больно за этого несчастного безумного юношу. Неужели ты думаешь, что меня могли оскорбить безрассудные его слова или даже побои? Злословит нас, мы благословляем; гонит нас, мы терпим; хулят нас, мы молим. Мы как ссор для мира, как прах всеми попираемый до ныне.